глава 20 взрывом Фарга отнесло к дальней стене и основательно в нее впечатало. но защита старика вновь показала себя с лучшей сторонымак удара словно не заметил он с поразительной для таких лет ловкостью вывернулся приземлился на ноги и пригнулся приготовившись к битве вокруг него появился дополнительный вихрь из силовых линий видимо еще одна защита и тут же последовал контр в лиару полетел пучок силовых линий Девушка или то, во что она превратилась, по-прежнему лежала на полу, не делая попыток подняться. Я не знал, что применил Фарк, не знал, способна ли Ара обороняться или нет, поэтому пришел на помощь, воплотив двуслойную защиту, принявшую удар мага. Возникнет резонный вопрос, каким же это образом я смог не только увидеть магические нити, но и воспользоваться ими самостоятельно? Ответ на него на самом деле прост и чудовищно болезнен. На мне больше не было негатора. Как не было брони, кожи и, как мне кажется, половины тела. Устроенный девушкой взрыв повлиял не только на фарга, но и знатно приложился по мне. То, что Ландос Лик назвал хорошей броней, разметало, как прогнившие тряпки. С груди и живота, и лица, казалось, заживо сняли кожу и обсыпали солью. С глазами тоже что-то произошло. Я ничего не видел обычным зрением. Только на уровне магических линий. Боль оказалась настолько чудовищной, что разум словил перегрузку и отключил все ощущения, затормозив мое восприятие на несколько порядков. Это и дало мне возможность наблюдать за происходящим, не замечая кошмара с собственным телом. Не пострадали лишь ноги. Они тоже горели, но не так сильно, как все остальное. Видимо, спасло насыщение мышц всех сосудов магической энергии, что я сделал совсем недавно. «Не вмешивайся, займись с собой», — послышался приказ Лиары. Я с облегчением выдохнул. Судя по голосу, девушка не испытывала проблем. Хотя у меня имелись веские причины волноваться за чародейку. У нее больше не было источника. Вернее, она сама превратилась в один большой источник, сплетенный из тысяч, если не десятков тысяч магических линий. Их плотность оказалась еще более высокой, чем на кристалле богуша». Подчинившись и убрав защиту, я с отрешением смотрел, как Фарг активировал очередную порцию силовых нитей и отправил ее в то, во что превратилась Лиара. Линии соприкоснулись с телом, и я ожидал взрыва или появления каких-то дефектов, но ничего не происходило. Магия Фарга попросту исчезла внутри девушки. Теперь я видел, это не линии, это сплошной поток энергии, принявший форму человеческого тела. Послышался удивленный возглас мага, но я вынужден был отвлечься от битвы. Меня начала догонять боль. В присутствии чародея кристалл богуша вел себя обычно. Он отдавал энергию без лишних вопросов. Разум начало застилать, но я все же заставил себя сосредоточиться и принялся заполнять магией глаза. «Прежде всего мне хотелось увидеть, что происходит в комнате». При этом часть разума продолжала отслеживать и запоминать создаваемые фаргом магические конструкции, чтобы затем в спокойной обстановке с ними разобраться. Лиара не атаковала. Она просто лежала и впитывала в себя все атаки старика, словно песок воду. Зрение вернулось резко и неожиданно, отчего мое тело непроизвольно дернулось. Я только-только принялся колдовать над глазами, не понимая, с какой стороны к ним подступить. «Так что был уверен на все сто процентов. Мои действия здесь ни при чем. «Олег, вначале закрой раны, я не могу на них отвлекаться». Послышался голос Лиары, и разум наконец соизволил воспроизвести ту картинку, что показывали восстановленные глаза. «И должен признаться, это того стоило». Лиара по-прежнему лежала на полу, плотно обвязанная веревками. Кое-где они уже начали плавиться, но все еще крепко держали девушку. Фарк стоял у дальней стены и походил на загнанную мышь. Он показался мне каким-то взлохмаченным, безумным. Между стариком и чародеем образовалась нить чистой энергии толщиной в мою руку. Удостоверивший, что не может навредить девушке обычными заклинаниями, маг начал выкладываться на максимум, желая продавить защиту чистой энергией. Но тщетно, вся магия тонула в теле Леары, не принося той вреда. Периодически из потока выбивалась тонкая струйка, пытаясь вклиниться в меня, но она бессильно облизывала не весть откуда взявшуюся сферу, которую я видел обычным зрением, но не магическим, словно она состояла не из линий, а чего-то невидимого и неизведанного. Такая же сфера находилась вокруг Фарга, и я понял причину его безумства. Лиара ограничила старика, заключив того в «магические селки». Когда мой взгляд опустился на тело, возникло стойкое желание выругаться, потому что мне тяжело было объяснить даже самому себе, каким образом во мне еще теплится жить. На мне не оставалось ни одного живого места, а белеющие ребра наглядно демонстрировали, что большая часть кожи и мышц просто исчезла. Мозг сумел сопоставить боль с повреждениями, и мне стало настолько плохо, что ноги подкосились, и я начал оседать на пол. «Ни о каком лечении речи больше не шло. Я вообще практически ничего не соображал, погрузившись в чудовищную боль». «Лек!» – послышался истошный крик лиары, и меня окутало теплом. Превратившееся в тугой комок тело расслабилось, ощутив небывалое облегчение. Хотелось погрузиться в сон, чтобы отдохнуть от тяжести последних дней. Но откуда-то из глубины пришло понимание, если я сейчас засну, то уже никогда не проснусь. Заставив себя открыть глаза, я увидел белоснежные вспышки, прыгающие по всему моему телу. Там, где они возникали, тело полностью восстанавливалось, не оставляя после себя даже шрамов. Судя по тому, что я видел, Лиара, как и я, не могла управлять большим количеством объектов. «Я защита, моя, блокиратор мага и, возможно, тот каркас, что окутывал тело девушки». И того четыре конструкции. Для того, чтобы целенаправленно заниматься моим лечением, ей пришлось отказаться от блокировки, чем Фарк сразу же воспользовался. Ощутив относительную свободу, старик насытил себе маной ноги и расплылся в пространстве, ринувшись прочь с чудовищной скоростью. «Я даже не успел заметить, как он переместился из одной точки в другую, но я не чародей». Лиара продемонстрировала, что действия мага для нее не являются чем-то неожиданным. Белоснежный вихрь, дарующий мне уют и тепло, исчез, чтобы преобразоваться в блокиратор. Фарк остановился, зависнув в воздухе, и продолжил дергать ногами с огромной скоростью, сжигая мышцы и остатки маны. «Прекрати, иначе я уничтожу сердце!» — закричал мак осознав, что сбежать не получится. Подтверждая свои слова, старик продемонстрировал камень, с помощью которого превратил Лиару в чародея. «Даю тебе полминуты, чтобы меня отпустить!» «Ты не выйдешь отсюда живым, прислужник Башорга!» Спокойно произнесла Лиара. Девушка все еще лежала, но ее совершенно не заботило собственное положение. Она явно контролировала ситуацию. «И тогда ты станешь последним чародеем этого мира!» «Лек, я не могу его убить!» Лиара проигнорировала слова старика. Тот, кто дал мне силу, обучил только защите. Я смогу удержать прислужника, но прикончить его должен ты». «Десять секунд!» У Фарга случилась истерика. Он поглотил сразу несколько силовых камней и предпринял очередную попытку уничтожить Чародея. Но все порождаемые огненные шары, сосульки, струи воды и даже нечто темное и бесформенное поглощались Лиарой без следа. Атака в мою сторону тоже не принесла результата. Чародей перехватывал всю магию. «Мне очень хотелось верить, что Лиара осознает, что делает. Боль хоть и присутствовала, но больше не пыталась поглотить весь разум. Я поднял руку и воплотил стреломет. «Я смогу дать тебе всего одну секунду», — произнесла Лиара, не заботясь о том, что ее слышит фарк. «На счет три я сниму его защиту. Стреляй в голову». «Раз...» «Я уничтожу сердце!» — завопил старик, осознав, что никто с ним вступать в переговоры не собирается. «Два...» Продолжила отчет девушка. «Сами напросились!» Фарк приставил жертвенный кинжал, что все еще держал в руках, к похожему на сердце камню. «Три!» – произнесла Ляра, и я нажал на спусковую кнопку. Заряд энергии беспрепятственно прошел сквозь защиту мага, словно в ней образовалась огромная дыра, и закончил свой стремительный полет в центре лба старика. Удерживающие мага невидимые линии исчезли, и на пол рухнуло мертвое тело. Вот только Фаргу удалось совершить то, чем он нас пугал. Сердце алтаря Зулвара рассыпалось десятком мелких осколков. Наши взгляды с Лиарой пересеклись, и пространство расплылось, воплотившись в поляну, находящуюся в странном сером лесу. Клубящийся красный туман придавал окружению мрачности, вызывая желание поскорее выбраться из странного места. Но этому препятствовал тотем. Медведь сидел в нескольких метрах передо мной и не сводил с меня тяжелого взгляда. «Ты уничтожил прислужника-демона, Ле Кандо!» — пророкотало пространство. «Говорил точно не медведь. Мне показалось, что звуки исходят от тумана. Они окружали меня, вызывая странные чувства. Ответить я ничего не мог, тело мне не подчинялось. Я даже не дышал, в этом не было необходимости». «Без прошедшего инициацию чародея он бы не справился!» пророкотал медведь таким тоном, что, имейся, у меня такая возможность, я бы нахмурился. тем был мной недоволен. «Удар был нанесён им, не чародеям», — поправило пространство. «Он заслуживает награды. Он достоин того, чтобы стать героем этого мира, несмотря на свое истинное происхождение. Прими свою ношу, Лекандо, и неси ее с честью. Докажи, что ты достоин звания героя, или умри. Третьего тебе не дано». «Не тебе, медведь, препятствовать моей воле!» Передо мной появился золотистый обруч, очень похожий на корону. Какое-то время он мерцал, наливаясь силой, после чего подплыл ко мне и опустился на голову. У меня брызнули слезы из глаз, но ни заорать, ни отдернуться, ни сбросить с себя орудие пыток я не мог. Корона оказалась раскаленной. «Запахло горелым мясом, и все, что мне оставалось, ждать наступления сладостной тьмы, что избавит меня от этого кошмара». «Отныне ты Лекандо-герой! Существа, поклоняющиеся или имеющие в себя частичку башорга или зверя, постараются сделать все, что в их силах, чтобы тебя уничтожить. Они не смогут сохранить нейтралитет, скрываясь за ширмой предательства». — Найди тех, кто принял помощь врага, и уничтожай их везде, где увидишь. Для тебя есть поручение. — У него все еще есть год, чтобы стать чародеем, — оборвал неведомого собеседника медведь. — Или ты желаешь отказаться от своих же слов? Пространство думало долго, после чего явило свою волю. — Ле должен пройти инициацию до того, как ему стукнет 17 лет. «Если ему это удастся, я сниму статус героя и приму его на обучение. Если он так и не станет истинным защитником этого мира, то потеряет право на магию и станет полноправным героем. И тогда я выдам ему первое задание. Слово произнесено!» Пространство закружилось, возвращая меня обратно. И последнее, что я увидел, был взгляд медведя. У меня внутри все опустилось. Дух-хранитель смотрел на меня с сочувствием. Он понимал, что чародеем мне уже не суждено стать и выбил 11 месяцев относительно спокойной жизни. Возвращение в комнату не принесло облегчения. Ляра уже находилась на ногах. От веревок остались лишь обгорелые кусочки. Она подошла ко мне, все еще сидящему на полу, и присела рядом. Еще один взгляд, наполненный сочувствием. «Олег, мне дали три минуты, чтобы с тобой попрощаться. Меня заберут на обучение». «Фарк сломал алтарь Зулвара», — произнес я. «Он сломал пустой камень», — печально произнесла Ляра. «Это теперь я знаю, что один алтарь — один чародей. Прямо сейчас где-то в этом мире зарождается новый алтарь. Но для того, чтобы он набрал силу и смог провести обряд, потребуется пять лет». Так сказал тот, кто даровал мне силу. «Теперь я понимаю, почему наши тотемы не хотели, чтобы мы были вместе, потому что только один из нас мог стать чародеем. Эту роль отводили тебе. Прости. Кто сказал, что мы не можем быть вместе сейчас? Рано или поздно тебе вернуться в обучение, потому что мне нельзя заводить отношения с тем, кто пользуется чужой магией. Это основа моего нынешнего существования. Линия, о которых ты говорил, они они под запретом лежат. Это суть магии зверя, одного из двух врагов, явившихся в этот мир. Когда его победили, явились люди, бегущие от башорга. Ай Леара вздрогнула, словно ее кто-то уколол. «Это информация под запретом. Лек, я очень хочу быть с тобой, но не могу, потому что потеряю всю силу, а без этот мир может рухнуть. Поверь, он и так едва держится. Когда прошла инициация, сущность, что даровала мне силу, показала истинное положение дел. Лек, это страшно. Люди натворили слишком много бед, за которыми последует неминуемая расплата. И только в моих силах сделать так, чтобы эта расплата не оказалась фатальной. «Мы не сможем быть вместе. то мы никогда не примут в свои ряды того, кто запятнан чужой магией. Ай!» На этот раз удар оказался еще более болезненным, так как лиара побелела и умолкла. «Это мы еще посмотрим, кто с кем может быть», — с вызовом произнес я. «Пусть мне не суждено стать чародеем, но ради тебя я переверну эту планету с ног на голову и найду способ, чтобы мы были вместе. Никто и никогда не запретит мне этого!» «Я буду ждать!» Ляра пододвинулась ближе и подарила мне прощальный поцелуй. Он долился всего мгновение, после чего тело девушки растаяло дымкой. Настоящий повелитель этого мира призвал своего воителя для обучения. «Учитель, ты звал?» рекон погрузился во внешний мир с трудом, подавляя в себе раздражение. Он, наконец, нашел настоящего виновника всех произошедших за последнее время неприятностей и собирался сполна поквитаться за разрушенный дом. Но неожиданное требование учителя о встрече нарушило все планы. Как всегда, на поляне находились остальные ученики, кроме разве что бездарного первого ученика. Слабейший из них вновь игнорировал зов. Первый ученик мертв. Без лишних подготовок произнес старший маг, заставив Рикона позабыть о месте. Чародей прошел инициацию. «Как такое возможно?» – спросил шармин «Это мне неведомо. Только что наш господин потребовал сворачивать все работы в Северной Империи. Мы ее потеряли. Рикон, жду тебя у себя через 24 часа. Ты будешь наказан, что допустил воплощение чародея». «Да, учитель», – побледнел Рикон. «А слушаться приказа он не смел». «Шармир, отзывай войска из провинции Листар. Она возвращается обратно к северянам. Пленников оставьте в живых. Таков полученный мной приказ». «Будет исполнено незамедлительно, господин», — склонил голову Шармир. Даже несмотря на страшную новость о том, что Фарк мертв и появился чародей, он все равно не смог сдержать радости от того, что Рикон понесет наказание. «Дэвид, как твои изыскания? Когда будут готовы результаты?» — продолжил маг. «Слепки практически готовы, мастер». «Полагаю, через год мы сможем призывать слуг Башорга, минуя врата гоблинов», ответил куратор Южной Империи. «Это хорошая новость. Отложи все дела и поставь высокий приоритет этому проекту. Но стало время переходить в наступление. Нас вытворили из Северной Империи, так сравняем ее с Землей. Рекон, сутки. Минута опоздания будет стоить тебе жизни». Руководитель Алого Банта вернулся в обычный мир и посмотрел на своего пленника. Аннерс Лик, отец Лиары и виновник того, что Рикону пришлось покинуть свое поместье, лежал изломанной куклой на полу, упорно цепляясь за жизнь. Фигурки, которыми ангел размахивал перед всем дворцом, оказались хорошо сделанной подделкой. Это Рикон понял сразу, как только взял их в руки. Тот, кто владел сразу пятью кристаллами богуша, знает, как отличить их от любой копии. Два дня продолжались пытки Анара, но они не приносили облегчения. Проклятый ангел не чувствовал боли. Рикону только-только удалось придумать, как пронять Анара, как приказ учителя испортил все планы. Сконцентрировавшись, маг мощным магическим рывком оторвал голову ангела от тела и отбросил обе части в бушующую неподалеку печь – последний подарок Северной Империи. Мало кто знает, что заключенный в человеческую плоть мифрил при высоких температурах превращался в кровь зверя. За свою жизнь Аннер поглотил никак не меньше тонны небесного металла, так что ради ста килограмм гоблины сравняют столицу с землей. Схватив вещи, Рекон быстрым шагом вышел из городского крематория. Следовало торопиться, учитель не лукавил, говоря о смерти». Стоя на крыше одного из немногочисленных уцелевших зданий, я наблюдал за копошением в рядах западников. Рядом стояли Хат и Геодар, единственные оставшиеся в строю защитники Фасорга. Тень так и не пришла в себя. я перенесли под землю, где спрятались оставшиеся в живых жители, после чего мы вышли на последний бой. «Вот и все», – произнес Хат. «Недолго мне пришлось княжить». Только начал во вкус ходить, а тут такое. Кстати, прикольная корона, Олег. Я ошибаюсь, или она действительно вживлена тебе в голову? Не ошибаешься. Я инстинктивно потрогал свое новое украшение. Оно не сдвинулось с места намертво объединившись с черепом. Признаться, я даже радовался, что сейчас начнется битва. Хотелось выплеснуть накопившуюся за последние часы злость. — Они что, уходят? — поразился Геодар, продолжавший следить за неприятелем. Сворачивают палатки, собирают вещи, так к битве не готовятся. Действительно, западники снимали осаду. Прошло несколько часов, как от огромного лагеря остались лишь одни воспоминания и траншеи. Оперативность, с которой войска противника убрались из нашего города, поражала. Но и на этом чудеса не закончились. Вскоре из-за холма показались люди. Много людей. Огромная толпа, возглавляемая Нарой Нас, медленно двигалась в Фасорг. «Сколько же их там!» — поразился Геодар. Ледской поток все не заканчивался, даже когда голова процессии добралась до города. Нам пришлось спуститься, приветствуя уставших и обессиленных людей. Большинство из них могло передвигаться только с чьей-то помощью. Судя по внешнему виду несчастных, западники, если и кормили своих пленников, то явно не очень обильно. «Мы дошли», — устало произнесла Фара и рухнула на землю без чувств. Десятикилометровая прогулка окончательно вымотала женщину, которой пришлось тащить на себе троих ребятишек. «Нужна еда, много еды», — пробормотал Хат и перевел взгляд на меня. «Лек у тебя с энергией как? Можешь помочь с лечением? Врача я сейчас нигде не найду». «Западники их отпустили? Почему сами ушли?» Геодар не понимал сути происходящего и нервничал. «Что, если это хитрая стратегия противника, решившего занести заразу в город?» В какой-то мере я был с ним согласен. Многие люди выглядели ужасно. Но связывал я это в первую очередь с ядом в теле. Пленников никто не ощущал от заразы. Организовав некое подобие пункта помощи, я принялся выжигать из людей скверну. Стихийный шар переходил от одного человека к другому, вытаскивая из тел снопы искр. Энергия текла в меня полноводной рекой. И после того, как я заполнил все имеющиеся кристаллы принялся работать с кристаллом богуша, постоянно морщась от негативных ощущений. Фигурка без лишних вопросов принимала в себя излишки, словно была бездонной, но то, как я теперь воспринимал этот кристалл, вызывало во мне противоречивые чувства. Камень казался чем-то чужеродным, неправильным, грязным, что ли. Хотелось отбросить его от себя подальше, словно протухшую еду. Причем такое неприятное чувство возникало не только по отношению к фигуркам богуша. В какой-то момент ко мне подошла пришедшая в сознание тень, так что мне на полном серьезе захотелось от нее сбежать. Для меня ангел источал настолько противный запах, каким не могло похвастаться ни одно устройство по созданию зловония. Как я не сдерживался находиться ближе двух метров от поглотителя мифрила, мне было тяжело, и я попросил ее убраться от меня как можно дальше. На то, чтобы пройти сферы по каждому спасенному, мне потребовалось пять часов. Солнце уже клонилось к закату, когда я устало уселся на землю и отключил магию. 12 с лишним тысяч человек, большая часть из которых – женщины и дети. Западникам удалось создать огромную тюрьму. Понять бы еще, для чего им понадобилась такая толпа. Пока я работал, Хат умудрился наладить процесс питания. Запасов в городе оставалось много, кланы готовились к долгой осаде. Единственная проблема, с которой столкнулись бывшие пленники – наличие внятных поваров, но здесь помогла Фара. Женщина нашла в себе силы и не только поднялась, но еще и принялась заботиться о своих людях. Настоящий вождь. «Я проверил. Они действительно ушли?» – из разведки вернулся Геодар. «Лагерь, где держали, пленников убрали. В нашей части провинции не осталось западников?» «Думаешь, из-за Фарга?» «Я посмотрел на Хада. Он уже знал, что маг убит». «Вряд ли. Управлял нападением другой маг», — задумался князь. «Полагаю, виновата Леара. Как только в нашем мире появился чародей, те, кто работал с башоргом, резко забегали. Не удивлюсь, если провинцию Листар оставят в составе Северной империи. Проклятие! Как же не вовремя все! Скоро сюда вернутся беженцы, а у нас силовых камней нет, чтобы прибрать пустые земли себе. 20 тонн гранита, где их возьму?» Хат понимал, решение локальных проблем с пленниками никак не отменяет необходимость решения вопросов с провинцией целиком. И тогда я решил помочь. Не говори за всех, у меня есть что тебе предложить. Шаманов, как я понимаю, у тебя нет? Значит, придется топать в отчину кабана самим. Новый дар, всученный мне неведомой силой, заставлял принять окончательное решение относительно кристаллов богуша. Как бы я их ни экранировал, они продолжали вызывать тошноту одним своим присутствием. О том, чтобы тянуть из них энергию, и речи не шло. Стало понятно, что мне придется расстаться с ними, и я не видел иного варианта, кроме как скормить камни тотемом. Пусть в них энергии не на 20 тонн гранита, но тонн на 6 все имеющиеся у меня фигурки точно могут потянуть. Лек, тебе дальше нельзя. Хат остановил меня возле небольшой дыры в земле. Вотчина кабана находилась в двух километрах от Фасорга, так что нам с князем пришлось пробежаться. Я не спорил. Прав на эти земли у меня действительно не было. И то, что я являюсь сыном вождя медведей, якобы управляющего кабаном, никоим образом не влияло на допуск святая святых Духохранителя. «Понимаю», — кивнул я и вручил Хаду пять фигурок. Облегчение, которое накатило на меня, тяжело описать. Казалось, что целая гора ушла с плеч. Используй их. «Этого должно хватить, чтобы сделать наш клан великим». Хат кивнул и, забрав кристаллы, скрылся в яме. «Не было моего друга целых полчаса. Мне даже пришлось активировать световой камень. Ночь в здешних краях быстро вступала в свои права». «Вот и все». Довольный Хат вылез из ямы и хлопнул меня по плечу. «Лег, дружище, провинция Алистар теперь наша целиком!» Я улыбнулся и устало закрыл глаза. У меня осталось всего 11 месяцев, прежде чем я превращусь в непонятного героя. Нужно основательно к этому подготовиться и, наконец, разобраться с новыми знаниями. Все, что использовал Фарк в бою с Лиарой, осталось в моей памяти навечно. Посмотрим, есть ли там что-то полезное, что поможет мне выжить. В том, что борьба еще не закончена, я не сомневался. Учитель магов, кем бы он ни был, не простит нам гибель одного из своих учеников. «Значит, впереди меня ждет много неприятных минут. Посмотрим, кто кого!» Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.